Итак, вечер, когда я впервые увидела Ларису, в память впечатался. А дальше смутно. Познакомились уже в Шанхае, но кто нас познакомил, оно где и когда мы стали называть друг друга на ты, не помню. Жили своими заботами, встречались редко. Я неожиданно для себя стала газетным филителистом. Ни в каких литературных кружках однак не участвовала, а они в Шанхай были. И я знаю, что Лариса писать стихи продолжала. Молодые стихотворцы где-то собирались, свои произведения друг к другу читали, а некоторым удавалось и сборник издать. Был такой сборник и у Ларисы. Куда они делись, эти бедные книжки, разбросанные в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, и черед которых так никогда и не наступил. стихи писались для души, доходов не сулили, поэты прибивались случайными заработками, но были счастливцы, имевшие постоянную работу либо в иностранной фирме, либо в полиции одной из концессий. А Лариса танцевала. Я видела её в ночном клубе на десятом этаже Катей отеля. В столике полукругом на возвышении маленький джаз А в середине зала танцуют посетители и выступают актёры-страдники. А вот там, выхватываемая из полутьмы лучом света, откуда-то сбоку направляемого, двигается высокая и гибкая женщина. Вечернее платье с открытой спиной, в руке сигарета в длинном мундштуке. Кажется, это так и называлось танец с мундштуком. Не было в этом танце никаких акробатических трюков, просто точные и красивые движения под музыку. Были у неё и другие танцы. Кто их придумывал, кто режиссировал? Этот вопрос я задала Ларисе спустя множество лет. Она ответила: "Да я сама". Сколько же всего она умела. В Шанхае мы виделись случайно, и нечасто. Ну, а потом я уехала, а Лариса осталась. А вот что я вспомнила жарким сентябрьским днём, сидя на траве парка Сан-Клу. А сейчас она где? Понятя ними. В начале 60-х годов случайно узнала, что она замужем за французом, живёт на Таити. Анас тех пор прошло ведь ещё 20 лет, а где она теперь, бог её знает. А была она совсем рядом, о чём мы с Вероникой узнали в тот же вечер. Телефонный звонок сестры. Ты помнишь Ларису Андерсон? Господи, ещё бы. Они дали как сегодня утром. Оказалось, Лариса в Париже. Приехала всего на три дня, узнала откуда-то телефон моей сестры и выяснила, что я тут. То, что муж Ларисы на пенсии, живут далеко от Парижа, в местечке Исанжо, это я усвоила после. А в тот момент все пыталась перебить сестру, обратив ее внимание на мистическое стечение обстоятельств. Оно-то меня больше всего и поразило. Ведь не далее, как сегодня утром, диалога не получалось. Я была полна своим, сестра своим. И право была сестра, а ей следовало по просьбе Ларисы точно выяснить, где нам завтра встретиться. Уже с некоторым раздражением: "А слушай-ка, дай мне Веронику, мы с ней сговоримся, где. А я заеду за Ларисой, она плохо знает Париж, а ты приедешь с Вероникой". "Да, да, я уже поняла, что не далее, как сегодня утром. Дай Веронику". И на завтра в середине дня мы все четверо встретились в уютном актёрском ресторанчике на Елисейских полях. помещение подвальное, ощущение уюта было, но чем именно оно называлось? Не ярким светом ламп, рисунками и картинами на стенах, ещё чем-нибудь. Не знаю, не помню, не увидела. Смотрела на Ларису. Ресторан актёрский, промелькнула однажды лёгкая фигура знаменитого артиста, прочертился на ходу его острый профиль. Я бы этого не заметила, если бы не подтолкнула Вероника. Гляди, Жан-Луи Баро. смотрела на Ларису. Подвешенный к потолку велосипед находился непосредственно над нашими головами. На него тоже обратила внимание Вероника. А это велосипед Станиславского? Мы послушно взглянули, ничего особенного в велосипед как велосипед. На нём сам Станиславский что ли ездил? А внезапно в голове вспыхнули строчки из театрального романа. Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой, подтрикей впоехал, повернуть не успел и уехал за кулисы. Установить с веся этого повисшего велосипеда со Станиславским мне так и не удалось, хотела выяснить позже, но забыла, была отвлечена Ларисой. Теперь, когда из небытия стали возникать люди, которых я не видел десятки лет, мне уже известен этот фокус. Лишь в первые минуты кажется, что вошёл кто-то незнакомый, и из вежливости, однако, высклесаешь: "Ну, конечно, узнала бы", а про себя думаешь: "Боже мой!" И тебе отвечают так же, и думают тоже, но не проходит и получаса, как в незнакомом лице проступает знакомая. С одной милой женщиной, живущей в Москве и недавно меня навестившей, мы расстались, когда нам было по девять лет, учились в одном классе, с тех пор не виделись. Ее семья уехала из Харбина, моя там осталась. Так вот, даже сквозь ее лицо вдруг проглянула бело-розовая, свеженькая, новенькая личка той девочки, какой она была когда-то». С Ларисой мы расстались вполне взрослыми. Нам потребовалось меньше времени, чтобы привыкнуть мне к её изменившемуся лицу, ей к моему. Разговор беспорядочный, прыгаем с одного на другое. Она читала мою книгу Судьбы, прислали друзья из Сан-Франциско. А знаешь, там много наших. Вспоминаем наших, бывших харбинцев, и шанхайцев, кто где. Разметала нас по белому свету, говорит Лариса. А я вот на той тяжела. Ну, кстати, ты пишешь, что я там скучала? Это неправда. Я там и плавала, и верхом ездила, и люди интересные попадались. Тоска по своим друзьям, по своей жизни, конечно, была, но скуки, хмм, скуки не было. А теперь Лариса живёт в местечке, известном своими колбасными изделиями. Поселилась там с мужем после выхода его на пенсию. Лошади, собаки, дом, хозяйство, скучать некогда. Послушай, а ты помнишь? Опять перескакиваем на что-то другое. Сестра и племянница в нашей сумбурной беседе участия почти не принимают. Точь-в-точь воспоминаний нет. Сестра нас с Ларисой моложе в Харбине у неё были свои друзья, свой круг. В Шанхай жила совсем недолго. Что касается племянницы, ей, когда мы с Ларисой расстались, ей вообще было всего 2 года. Вот Вероника подтвердит, говорю я, что вчера утром я вспоминала твои стихи. Насчёт умного старого дерева, толстое при толстое, попробай ко смерть его. Откуда ты выкопал этот стишок? Я написала его совсем девчонкой. Не уверена, что он у меня сохранился. Сколько бумаг я растеряла в своих скитаниях. И ты помнишь, как начинается? Да, у тебя глаза удивлённо синие-синие, и сама ты вся в белом, как веточка выне. Поразительно, сказала Лариса. Кстати, о глазах. Ты заметила, что они у меня стали бледно-голубыми, а мои в два раза уменьшились, подхватила я. И мы немного отвлеклись от воспоминаний, побеседовав о печальных переменах, какие производятся в старости во внешности людей. Потом Лариса спросила: "Ты помнишь ещё какие-нибудь мои стихи, отрывки? Ну, например, лучшие песни мои не спеты, лучшие песни мои со мной". А может быть, тихую ночь это бродит и плачет во мне весной. Фразительно снова сказала Лариса. "Нет, а всё-таки почему-то помнишь? Наверно, потому что ты талантлива. Я сейчас заплачу", сказала Лариса. Мне так и не удалось выбраться к ней в загородный дом с прекрасным видом из окон, каким заманивала меня Лариса. Ехать далеко, а в Париже мне оставалось жить всего неделю, каждый день расписан, в общем, не выбралась. В Москве я получила от Ларисы письмо. Лучшие песни мои не спеты, но ведь я не одна. Наверное, я и там ничего бы не спела. А нет у меня твоей самодисциплины, умения сидеть за письменным столом. Чем smutнее на душе, тем больше требуется бегать, что-то вершить физически. Вот верхом ездить, косить траву, бегать дом. Перерыв. Рассвело, захлопали двери. Собака чуть не перевернула меня вместе со стулом. Надо же все рассказать, давно не виделись, целую ночь спала в будке. И пошло, пошло, как всегда у меня, не умею защищаться. Посылаю тебе маленькое стихотворение, не ахти какое, но о березке. Никак мы не можем изжить наши русские сантименты. Я березку вдруг захотела посадить у окна в саду. Ведь фантазии им нет предела, только силам есть на беду. Есть берёзка, но я сломалась. Вижу где-то просчёт в пути. Мне осталось такая малость, а берёзки ещё расти. Ну кому и что она скажет, русским сказам, если не мне? Ведь берёз на кладбище даже не сажают в этой стране. Я прочитала эти стихи и подумала: а почему берёза, выращенная в французской земле, должна говорить русским сказам? И во Франции есть берёзы, а в Германии их полно. Но там к нему относятся спокойно. Мы же превратили это дерево в какой-то символ России. Эта тоска по родине непременно связана вот с берёзкой. "Не пойти ли в булонский лес, найти там берёзу, обнять её и поплакать", пишет Тефе в одном из своих парижских стихотворений. Добавляет: "Скажи такой русскому, сразу поймёт. Скажешь французу, переведя это на его язык, а решить, что ты сошла с ума". Зверь забудет свой край родимый, человек ни за что на свете. Сидят в моей голове эти слова, а откуда они, не знаю. Тургенев, глядя из окон бужовальского дома на Сену, на ясене, тосковал о Спасском, а молодом дубе в своём парке, там Тургенев родился, там вырос. Ну а мы, выросшие вне России, России не помнившие, Галя, лисьи поля, багульник на сопках Маньчжурии, это бы нам вспоминать. Но нет, забыто, вычеркнуто из памяти. А с детства внушено: это не наша, это чужое. Внушали родители, а крепче всего русская литература. И было нечто сладостное в любви к земле никогда не виденной. Тем из нас, кто в своё отечество вернулся, предстояло примирить эти книжные, сентиментальные чувства с отношением к стране зримой, осязаемой и во многом неожиданной. А те, кто не вернулся, продолжают грустить о берёзке. Однажды, вскрыв очередное читательское письмо, я обнаружила там фотографию. Молодая пара, он и она. Лица, запечатлённые на снимке, множество раз переснятым, превратились в бледные тени. И всё-таки можно было разглядеть, что он кудряв и красив, а она юная Лариса. Я не удивилась, немало моих земляков, приехавших в послевоенные годы из Китая, живут в разных городах нашей страны. И вот, значит, кто-то из них, близко знавший Ларису, прочитав ей посвящённые строки в моей главе "Вертинском", решил порадовать меня этой старой фотографией. Оказалось не так. Автор письма, пенсионер из города Иваново, писал мне, что знал Ларису лишь по фотографиям. Красивая она была, и по рассказам ее первого мужа, совсем недавно скончавшегося друга, репатрианта из Китая. Вот тут я удивилась. Удивилась, потому что понятия не имела о первом браке Ларисы. В Харбине она вышла замуж или уже в Шанхае, и кто он был, ее тогдашний муж, чем занимался. Никогда я его не видела и даже имени его не слышала. Долго ли этот брак длился? Не знаю ничего». Во второй половине 30-х годов, когда я появилась в Шанхае, Лариса там уже была. Знакомство наше ограничивалось случайными встречами. Нам трудно пришлось в этом городе, каждая боролась за существование, как и чем умела, и не было нам дела друг до друга. Во время войны, живя по соседству, познакомились короче, но и тогда близкие особенно не были. И вот, спустя много десятилетий, я из Москвы сообщаю Ларисе в местечке из Санжова, Франция, что недавно в городе Иванове скончался её первый муж, которого я в глаза не видела и о котором ещё недавно ничего не знала. А вот так, дорогая моя, писал я. Мы теперь уходим понемногу, скоро, видимо, и нам в дорогу бредные пожитки собирать. Ответ Ларисы датирован 20 января 1985 года. То была зима, когда на Францию обрушились для этой страны непривычные, немыслимые морозы. Пришло твоё письмо в нашу снежную берлогу. А ну и холод в этом году. Просидела дома около 3 недель, никого не видя, кроме мужа, соседнего фермера, хожу кормить его кошек и собак, а также моих зверей. Да, уходят друзья, исчезают близкие люди, каждый из них был дорог, неповторим, и вот нет его больше. Странно, что в последнее время я все чаще вспоминала Михаила, и вдруг твое письмо. Да, он был совсем первый муж, и ведь было счастье, хотя и голодное. Тогда-то, между прочим, я и затанцевала по кабаре, а вот думаю, как мы легко обижаемся и как трудно прощаем, когда молоды, и когда жизнь кажется бесконечной и всегда поправимой. Итак, сижу на печи. Только у нас и с печью вышло плохо. Что-то лопнуло и не грело. Починили, порадовались, в другом месте лопнуло. Почему-то не действует телефон, а также автомобиль. Вот тебе и удобство модерн. А на у многих ещё похуже нашего страшно подумать. Если бы вокруг нас в маленьком мирке, спрятанном в снегу и тумане от большого злого мира, ни кто бы не страдал, мне было бы даже хорошо. Не надо никуда торопиться. Вечерами топим камин, дрова уютно трещат. А я вяжу себе тёплую шапку и посматриваю на телевизор. Он почему-то ещё действует. На русский сочельник сделала сама себе кутью. Муж не понимает и засветила лампочку. Сочельник мама была именинница, и в каких бы условиях мы ни жили, это был особенный день. А вот я исправила его. А огонью к лампадке говорит, что это утешительно и начинает казаться, что существует некий добрый мир. Но только ничего доброго вокруг я не вижу, и вся моя жалость бессмысленна. Когда соседская собака задрала мою кошку, я готова была её убить. А теперь кошки охотятся за замерзающими птицами, которые ищут в снегу, чем поживиться, клюют красные ягодки у террасы. Я опять пламенею гневом, несусь в сад, гоню кошек, а затем в благородном негодовании усаживаюсь есть курицу, которая тоже не виновата, что она курица. Так и с людьми. Животные охладевают к маленьким, когда перестают их кормить, а у людей инстинкт переходит в личную привязанность, в человеческую любовь. Но раз так, то можно ведь любить и чужих, не обязательно детей. Дружба – это сложно в обществе, где все строго расписано по семьям, А в общем, в принципе, я не жалею, что у меня нет детей, особенно когда думаю, как ты говоришь, что скоро надо собирать пожитки. Ну, себя жаль, никому будет вспоминать меня в сочельник, никому эти самые пожитки передать. Впрочем, далеко не все дети плачут, далеко не все интересуются пожитками, вроде фотографий, писем, дневников, стихов. Жизнь идёт вперёд, и природе это тоже нужно. «Хочется побольше узнать о Михаиле. Пришли мне, пожалуйста, адрес твоего корреспондента из города Иваново. Я напишу ему». «Красивая она была?» — восклицает он. «Да, была. Недавно, посмотрев на мою старую фотографию, сказали, красавица, и все тут». Вот именно, все тут. И ничего больше. Жила-была, красовалась, болтала, по всем четырем ветрам наделала глупости, и все тут. Но это уже далеко позади. Походила в красотках, теперь удалось бы еще в человеках походить. А знаешь, только теперь, сидя в снегу и в молчании, я догадалась, жизнь-то прошла. И когда она успела? Странно и даже возмутительно. У тебя другое. Останутся твои писания. Ты делала в жизни твое главное. Не часто я так разбушевываюсь в письмах. Это от сиденья на печи. А вот поговорить с тобой очень надеюсь, твоего приезда очень жду. И я надеюсь еще увидеться с Ларисой, и не в Париже, а у нее дома. Мы усядемся в кресло у камина, и там, в тишине, в оторванности от шумного и злого мира, станем вспоминать наши пестрые, трудные, когда-то шедшие рядом, а затем повернувшие в разные стороны жизни. И будет нам временами казаться, что не с нами все это происходило, а с кем-то другим. верю, что ещё повидаемся. Но надо торопиться, пока не дошла до нас очередь. Бренные пожитки собирать.